Почему побеждает официальная версия? Как видите, не существует никакой единственно верной, строго доказанной и обоснованной истории Рюрика. И кто он такой, установить совсем непросто. Даже про его преемников и потомков мы точно не можем уверенно сказать, один это человек или несколько. Может быть, Олегов было несколько, а летописец соединил их в единой биографии, сделав одного князя. Допустим, из пяти правителей и их родственников, вполне возможно, что один Олег захватывал Киев, совсем другой убивал Аскольда, третий ходил в походы на Византию, четвертый воевал с тиверцами и уличами, пятый строил крепость в Ладоге. Тогда изобилие могил Олегов вполне объяснимая вещь и несколько дат их смертей. Одному человеку не просто помереть три раза и быть похороненным в трех разных местах но ну, а трём-то такое вполне под силу. Также и Игорь мог быть не один. Одного Игоря Олег поднимал, показывая Аскольду. Или Аскольду вместе с Диром? Он княжеского рода. А другой Игорь, сын или младший брат первого, женится на Ольге в 923 году после романтической встречи на реке. И княгинь Ольг могло быть несколько. Может, каждая жена князя получала имя Хельга, Ольга, Святая и Светлая? Одна Ольга с первоначальным именем Прекраса выходит замуж за Игоря в начале его правления, а уже совсем другая Ольга рожает Святослава и мстит за мужа. А кто из них едет в Византию и очаровывает там Константина – это особый вопрос. Тем более вполне реально представить себе небольшую толпу Рюриков, в том числе весьма разного возраста. Мы не знаем, был Рюрик один или несколько – Конечно же, один вполне определенный Рюрик стал основателем династии. Но кто он? Который? Источники противоречивы, можно построить очень разные предположения. К сожалению, кроме академического интереса, есть серьезные причины, по которым очень хочется поймать настоящего Рюрика. Причины эти и династические, и политические.